Весна! Робко пробивается из-под юбок первые коленки. Сол! <связано> На базаре цыганка пристает к музыку. Ой, дорогой, позолотил ручку! Ой, я тебе все погадаю, дорогой! Да не надо мне, где отсюда? Ну, так погадаю, так погадаю, всю правду тебе расскажу! Позолоти ручку, Бригелян!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 в политике разбираешься не очень сынок я за все таки врать а не политик да плохо нам на дом в школе дали задание написать чем депутаты верхней палаты отличаются от депутатов нижней палаты не знаю вот когда например в дурдоме несколько этазе то в верхней палате держат тех кто страдает манией велитий а в нижней буйны Носовал. Спасибо. А почему ты рисовал, что он мой? А он тупой!